Глава 9. Как стать интересным собеседником. В праздной беседе эрудиция на вес золота. Роузи хотела, чтобы её воспринимали более серьёзно. Друзья её парня работали в гостиничном бизнесе и часто собирались, чтобы поговорить о делах. Когда они общались, она молча сидела в сторонке. По её словам, она теряла дар речи в компании и словно отключалась. Я впадаю в ступор рядом с ними. Что со мной не так? спросила она меня. Мне на ум пришло несколько возможных диагнозов этой ситуационной немоты. Я спросила Роузи, теряет ли она дар речи при других обстоятельствах. Оказалось, что нет. Итак, в ступор вгоняли только разговоры о гостиничном деле? Да. Ходила ли она на какие-либо курсы гостиничного бизнеса? Нет. Читала ли журналы по этой теме? Нет. Посещала ли семинары или профессиональные конференции со своим парнем? Нет. Знает ли она что-нибудь об этой отрасли? Нет. Честно говоря, я была ошарашена. Мне потребовалось время, чтобы понять её затруднительное положение. Роузи хотела выяснить, почему её мозг тормозил во время разговоров о гостиничном бизнесе, но при этом признавала, что эта тема была ей абсолютно незнакома. Я ответила, что эта болезнь мозга называется невежеством. Рози не понимала. Она должна хоть как-то разбираться в предмете, чтобы говорить о нём. Я пропустила нравоучение и объяснила ей, что делать, чтобы справиться со ступором. Я сказала, что с мозгом у неё всё в порядке, что она может говорить о многих вещах, в которых разбирается. Окружающие могут счесть это интересным. Но если она хочет участвовать в разговорах её парня, она должна изучить проблемы гостиничного бизнеса. Этот совет подходит и вам. Вас сбивают с толку разговоры на темы, в которых вы не разбираетесь? Вы улыбаетесь, киваете, пытаетесь вникнуть в суть, но чувствуете себя не в своей тарелке и не знаете, что сказать? Чтобы разговор вас заинтересовал, вы должны соответствовать хотя бы одному из этих пунктов, а в идеале всем. Обладать знаниями по теме, на которую люди хотят с вами разговаривать. Обладать своим мнением по этой теме иметь собственный опыт, связанный с этой темой. Сделать свою жизнь и увлечение такими, чтобы о них хотелось рассказывать. Конечно, универсального правила нет. Примените любой из четырёх пунктов или сразу все. Новая информация, чужое мнение и новые занятия делают общение интересным. Если вы, как и Роузи, теряете дар речи на каких-то встречах, расширьте свой разговорный репертуар. Чтобы найти интересные темы для бесед. Будьте в курсе событий в мире. Сформируйте своё мнение о них, чтобы быть готовым поделиться им, когда вас спросят. Старайтесь избегать общих ответов для галочки, которые рубят разговор на корню. Да, я читал об этом, я слышал об этом, я тоже обратил на это внимание и так далее. Подобные высказывания могут вдохновлять или утомлять вашего собеседника. Но они не делают интересным собеседником вас самих. В этом случае вы просто хороший слушатель. Люди, обладающие собственным мнением, лучшие собеседники. Живите интересной жизнью. Уверена, вам нравятся люди, которые много всего знают, много где побывали, занимаются интересными делами и рассказывают увлекательные истории. Разговоры с ними содержательные и глубоки, Вам больше хочется слушать о чьей-то больной спине, потянутой в огороде, или о поездке дикарём по северу Турции? Трудно быть хорошим рассказчиком, если вы всё время сидите дома, не посещаете интересные места и не увлекаетесь ничем особенным. Я знаю одного очень застенчивого врача, сумевшего побороть страх перед праздной беседой. Он специально путешествовал по экзотическим местам, чтобы потом рассказывать захватывающие истории о поездках. Всегда любопытно послушать о его походе по Тибету или приключениях на Юконе. Этот трюк с путешествиями отлично работает. Пройдите онлайн-курс введения в бухгалтерский учёт. Научитесь варить пиво, писать детективы или фотографировать. Что интересует вас больше всего? А также советую вам присоединиться к какому-нибудь разговорному клубу, чтобы научиться уверенно выступать на публике. В клубе вы сможете выступать с рассказом о сплаве на плоту по реке перед небольшой группой людей, потренировать навыки общения и получить отзывы, чтобы понять, что ещё предстоит улучшить в речи. Разговоры в таких клубах развивают сообразительность и способность быстро отвечать на неожиданные вопросы или ловко менять тему. Это может вам пригодиться, учитывая быстрый темп большинства современных бесед. Вот пример разговора двух умных людей оживленно обменивающихся мнениями. Посмотрите, как интересно следить за их беседой. Каждому из них есть что сказать, но они не забывают давать слово собеседнику. Джон. Если мы выдвигаем двух кандидатов, то каждый из них должен подготовить заявление с изложением своей позиции, чтобы мы могли начать честное голосование. В противном случае мы опустимся до сплетен и переходов на личности. Люси. Думаю, это сработало бы в большинстве случаев, но в нашей ситуации это расколет всех на два лагеря. Люди, не разделяющие позицию выигравшего кандидата, просто покинут клуб. А к нам и так приходит все меньше людей. Вот еще один пример. Жизель. Думаю, все странные изменения в погоде результат глобального потепления. Наводнения, засухи, да и ураганы случаются все чаще. Эрик. Может быть, но трудно сказать, какие изменения будут считаться нормальными в долгосрочной перспективе. В любом случае, мы не доживем до тех времен, когда будет понятно, существует ли вообще это так называемое глобальное потепление. Гэвин. Ребята, вы слишком увлеклись. Все часть Божьего плана. И очень самонадеянно считать, что мы можем на что-то повлиять. Как вежливо выразить свое несогласие? Оба эти диалога Поднимают еще один важный вопрос: как выразить несогласие, сохраняя уважение к чужому мнению? Как вы обычно делитесь своим мнением? Страстно и горячо отстаиваете его? Умеете ли контролировать свои эмоции? Страстная речь хорошо работает в политике, но при общении в гостях или на профессиональной конференции она может все испортить. В этих ситуациях недопустимо разжигать спор или ссору. Хозяева обычно ожидают от гостей вежливости. Если вы обманете их доверие, вас запомнят и будут осуждать еще долго. Это не значит, что вам запрещено выражать свои эмоции. Вовсе нет, но нужно научиться высказывать свое мнение вежливо, без езвительных шуточек, не повышая голос и проявляя уважение к собеседнику. Высказывая свою позицию, не переходите на личности. Проведите грань между человеком и его идеей. Вы можете критиковать идею, если хотите, но проявите уважение к собеседнику и его убеждениям. Вероятно, он отстаивает своё мнение по веским причинам, и вам будет полезно узнать о них. Ваш собеседник должен чувствовать, что он может спокойно выразить свою точку зрения, не опасаясь нападок. Советую использовать следующие фразы. Ваше мнение очень интересно. Моя точка зрения прямо противоположна. Поэтому я сначала хотел бы поподробнее услышать о вашей. Кажется, это очень важно для вас. Подобное случалось и с вами? Не часто услышишь такие идеи. Очень хочется узнать, как вы пришли к этим выводам. Людям нравится обсуждать острые вопросы, но нужно сохранять вежливость и проявлять уважение. Если вам это не под силу, просто избегайте тем, вызывающих в вас бурю эмоций, например, политических или религиозных. Помните, человек, чьи политические взгляды вы не разделяете, завтра может оказаться менеджером банка, который будет рассматривать вашу заявку на ипотеку. Лидерами обычно становятся те, кто умеет обходить острые углы, проявляя остроумие и уважение к собеседникам. Такое поведение направлено не на то, чтобы побеждать в каждом споре, а на укрепление репутации и улучшение навыков общения. Научитесь высказывать несогласие уважительно. Поработайте над этим. Это стоит потраченных усилий и внимания. И последний совет. Праздная беседа по определению должна быть лёгкой и дружеской. Поэтому не обсуждайте религию, политику, деньги, интимную жизнь, наркозависимость и психическое здоровье других людей. Не стоит также рассказывать пикантные истории о себе, какими бы интересными они ни были. Если вы любите делиться чужими секретами, ваш собеседник решит что вам нельзя доверять.